Перед началом сегодняшнего видео позвольте рассказать вам о канале Виталий Rox. На канале Виталия, помимо обычных страшилок и мистических историй, вы также найдёте массу видео, повествующих о мистике в реальной жизни. Канал Виталий Rox ждёт вас, любители паранормального, сверхъестественного и необъяснимого. Ну а теперь приятного просмотра. Пост Автор истории Эстел. История опубликована на сайте foster.ru. Ссылочка в описании под видео. Можно было бы начать этот рассказ с длинной истории различных совпадений, решений и обстоятельств, в результате которых я оказался в такой плачевной ситуации. Но я уверен, ни одно из этих событий не будет интересно читателю в любом случае. В конце концов, я оказался здесь. Здесь? Это на старой и изрядно потрепанной временем железнодорожной платформе, где сквозь асфальт покрытие то тут, то там пучками пробивалась трава. Вокзал здесь был, но он был закрыт, несмотря на то, что на данной станции поезда все еще останавливались. Правда, что-то мне подсказывало, что ночью транспортом эта дорога не балует. Вывешенное на запыленном окошке расписание лишь подтвердило мои подозрения. Последний вечерний поезд уже ушел, а утренний будет лишь в восемь утра. Сейчас время двигалось к полуночи, и казалось, что заночевать мне предстоит здесь же, в компании заброшенного здания и дворняги, которая опасливо кружила поблизости, вынюхивая съестное. Компания так себе. Полумертвое поселение... так же не изобиловала гостиницами, как и попутками. Мне срочно нужно было попасть в соседний город, однако пробираться через лес до ближайшего шоссе пришлось бы столько же, сколько и ждать утреннего поезда. Как ни крути, я здесь застрял. Радовало только то, что ночь теплая, летняя, будь зима, пришлось бы совсем не сладко. Примастившись на обломках одной из лавочек, я не Я тем же пристроил сумку и принялся размышлять над своей незавидной долей. Дела, требующие внимания в соседнем городе, были срочными, достаточно срочными, чтобы выдернуть меня в дорогу к вечеру. Но, но я застрял. Не успел на поезд и застрял. И что теперь делать? Словно в ответ на мои размышления, ночную темноту прорезал луч прожектора, вынырнувший из-за поворота. «Это еще что такое?» Следом за лучом появились звуки. Не могло быть сомнений. Это был поезд. Ночной поезд? В этой забытой всеми богами тьму таракани? Если это в самом деле поезд, и он останавливается на этой станции, то я попробую на него попасть. Если потребуется, упаду в ноги проводнику, буду биться башкой о колеса. Облобызаю машиниста, локомотив и все вагоны, если потребуется. Однако, надеюсь, что все обойдется денежной компенсацией. По мере приближения к станции, поезд замедлял ход, и вот, наконец, мне удалось рассмотреть его в неверном свете фонаря, боязливо жмущегося к краю платформы и освещающего по большей части только асфальт под собой. Поезд был великолепен, начищенный и явно не местный. В поездах признаться и разбираюсь не лучше, чем в ракетах. Но что-то мне подсказывало, что паровозы уже какое-то время как вышли из моды, уступив место электричкам и дизелям. Этот же выпускал в небо клубы дыма и жарко пыхтел внутрь. Настоящий паровоз. Офигеть. Может, какой-то из отреставрированных гоняют? Я такие до сих пор видел лишь в музеях. Правда, размышлять времени не было. Едва поезд остановился, дверь одного из вагонов по счастливой случайности совсем недалеко от меня открылась, и в её проёме нарисовалась фигура. Поняв, что если сейчас что-то не сделаю, поезд уедет себе дальше, а я останусь куковать на платформе, я подорвался, схватил своё барахло и бросился напрямую к открытой двери. Здравствуйте. Извините. Я тут это окончательно растерявшийся Рассматривая возвышающуюся в проёме фигуру, я пытался понять, с чего начать продуктивный диалог. С диалогом были проблемы, так как, во-первых, своё первое впечатление я уже произвёл, а во-вторых, проводник молчал, сложив руки за спиной. Лице его я рассмотреть не мог, так как источника света с того края платформы было явно недостаточно, а единственная лампочка в тамбуре была за спиной проводника. С чего я решил, что это проводник? А кто ещё это мог быть? Форма, конечно, отличалась от привычной. Ну, а какая могла быть форма у человека на таком поезде? Я заплачу, наконец выдохнул я и потянулся к сумке. Проводник качнул головой и отступил, чуть повернувшись, изобразил приглашающий жест. Немногословно Но в моей ситуации расшаркиваться особо и нет настроения. Меня берут на поезд. Ну и отлично. Одним прыжком забравшись в вагон, я снова предпринял попытку порыться в сумке в поисках денег, чтобы расплатиться за проезд. Но дожидаться служащие меня не стал. Потянув руку, он открыл дверь вагона и прошёл внутрь. Да что ж ты будешь делать? Вагон был странным, чем-то похожим на вагон электрички. С той разницей, что лавок было меньше, а сами они были деревянными. Тому, что в вагоне никого не было, я удивляться не стал. В конце концов, середина ночи. Кому тут кататься и куда? Снова указав мне жестом на одну из лавок, проводник дождался, пока я займу свое место, после чего так же молча удалился, опять не дождавшись денег. Да блин! Ладно, расплачусь на выходе. Вагон дёрнулся и плавно устремился в ночь. Совсем в возможном комфортом расположившись на лавке, я уставился в окно. Вызло. Не хотелось бы провести ночь на лавке в компании бродячей собаки. А вдруг у неё друзья есть, и они в конце концов решили бы, что за неимением им харчей, я тоже вполне себе соглажусь на ужин. Не хотелось бы окончить свои дни в собачьих желудках. Поезд мягко покачивался на рельсах, и внезапно, поняв, насколько же я устал, я вдруг ощутил, что начинаю засыпать. А вообще ничего так комфортно даже. Перестука колёс почти не слышно. Умели же раньше строить. Что-то вздрогнуло, и я почувствовал, что проснулся. А когда успел заснуть, что-то вздрогнуло ещё раз. Поезд явно замедлял ход. Но потревожило меня не это. Рядом стоял проводник. Он ещё раз потряс меня за плечо. А? Что? Я не сплю. Мужчина кивнул, оставил в покое моё плечо и указал на выход. Приехали уже? Он снова кивнул и повторил жест. Да, хорошо. Вскочив со своего места, я подхватил сумку и направился к выходу. Деревья за окнами мелькали все медленнее. Останавливаемся. Интересно, сколько времени? Благо, мобильный в кармане. Выудив его по пути к тамбуру, я узнал, что верная трубка мирно почила от голода по пути. Ну да, если технику не заряжать, то так оно и будет. Ладно, надеюсь, что подзарядить его удастся. До тамбура мы добрались как раз к тому моменту. как поезд окончательно остановился. Проводник открыл двери и снова жестом намекнул, что пора бы и честь знать. Сделав шаг к выходу, я остановился. Совсем забыл, сколько я... Договорить я не успел, так как мягкий, но увесистый толчок в спину вынес меня на платформу, где я смог остановиться только через пару шагов. «Эй!» – бросил, развернувшись, как оказалось, в плотно закрытую дверь вагона. Возмычьсяться было уже никому. Странный дядька паровоз запыхтел на тужней, выбросил в небо очередную порцию дыма и медленно, но постепенно набирая скорость, двинулся от платформы в сторону чернеющего в предрассветных сумерках тоннеля. Странный, внезапно задумавшись над тем, что я так и не увидел лица проводника, сначала он стоял спиной к свету. А потом как-то так получалось, что оно скрывалось в тени козырька. Вздрогнул, услышав сипящий сдавленный звук. Развернувшись, я наткнулся на деда, стоящего на платформе с широко открытым ртом. К нижней его губе приклеилась цигарка. «Эй, дед!» Я помахал перед его лицом ладонью, и лишь тогда он отмер, чтобы тут же ткнуть меня палкой, заменяющей ему клюку. «Хватит!» «Живой, что ли?» — осведомился старик. Но от следующего удара мне удалось увернуться. — Чего? А каким мне еще быть? Я не узнаю местность. Где я? Мне нужно было в верхней. — Так это... Верхний есть? — Что-то он на себя не похож. — А с чего он должен быть похож? — Ну, я думал, тут вокзал есть. Дома, цивилизация. — Кхе-кхе. «Ну так они и есть, в самом городе. Вокзал там во, только недавно отремонтировали». «Как-то не похоже на вокзал». «Ай, мертвецкий поезд на вокзал ни в жизнь и не проезжал». «Какой? А ты посмотри». Дед с удивительной для старика силой развернул меня за плечо в ту сторону, куда ушел поезд. «Я успел увидеть». Как в темноте тоннеля растворяется последний вагон, буквально растворяясь. Сначала он стал полупрозрачным, потом утратил цвета, превращаясь в подобие то ли сигаретного дыма, то ли тумана, в конце концов истоивая серой дымкой, тянущейся куда-то внутрь. Повезло тебе, парень. Сичь моё отличие от старика, встретившего меня, заключалось лишь в отсутствии цигарки. А так в выражении лица я могу поклясться, было ровно таким же. Редко мертвецкий поезд берёт попутчиков, а ещё реже отпускает. Поизло тебе. Значит, очень тебе нужно было. А вот он решил помочь. А что это за поезд такой? Откуда? Да, давно было дело. Видишь тоннель? Там он и разбился. Тоннель обвалился, а поезд остановиться не успел. Все сгорели. Все сгорело. Тогда уже другая линия строилась. Эту решили не ремонтировать. Рельсы сняли, тоннель заложили камнем. Вот и весь сказ. Но он появляется. Редко, но появляется. Только тогда, когда очень нужно. но к рассвету всегда возвращается на своё место. Ежели отведёт тебя проводник в пустой вагон, то повезло. Считай, что доберёшься, куда нужно. Да хоть через океан за ночь довезёт. А ежели ты попал туда, где есть люди, колесить тебе с ними до скончания веков. Да ты не переживай, парень. Ешь, как с лица сбледнул. Один раз он встречается в жизни. Больше ты его не увидишь. Там за малиной. Автор Invisible Fan. Ссылка на группу авторов ВКонтакте в описании под видео. Где-то за городом Тен. Виталий пробирался сквозь густые кустёрники можжевельника, едва успевая за своим братом Григорием. В лесу было уже темно, поэтому двое быстро сбились с пути, но несмотря на это упорно следовали вперёд. Младший брат Григория на мгновение опустил голову вниз, чтобы посмотреть на то, что мешало его проходу, и с удивлением вылупил глаза. Уже достаточно привыкнув к темноте, Виталий обнаружил повсюду кусты малины. Григорий! закричал было он, но подняв голову, увидел, что того и след простыл. Подожди меня, здесь столько малины! Но в ответ Виталий услышал лишь зловещую тишину. Это его настолько напугало, что мальчик, не взирая на колючие ветки малины, с новой прытью бросился бежать за своим братом. казалось, кустов малины был целый лес, но мальчик уже не обращал на это внимания, его сердце в бешеном темпе колотилось от того факта, что он остался один в лесу наедине с темнотой. Мальчику совсем недавно исполнилось 9 лет, и он неплохо знал окрестности этого леса, но сейчас шёл десятый час. Солнце уже более получаса назад зашло за горизонт. Посмотрев на часы, который подарил Виталию на день рождения его отец Роман. Он что есть силы крикнул: "Григорий, вернись ко мне, пожалуйста. Мне очень страшно". Последнюю фразу мальчик всхлипывая прошептал. Присев на корточки, он принялся плакать. Не успев залить своё лицо слезами, Витали неожиданно впереди себя услышал едва заметный гул. Вытерев заплаканное лицо, он встал на ноги. И каково было его удивление, когда он увидел в нескольких метрах от себя яркое свечение. Оно освещало кусты малины, которых оказалось сплошь и рядом великое множество. Мальчик с воодушевлением стал пробираться в сторону света, пока не обнаружил перед собой старый заброшенный забор. Он, казалось, простирался по всему лесу. Но зачем он здесь? Виталия это меньше всего сейчас интересовало. Приблизившись вплотную к забору, мальчик увидел на нём надпись, написанную каким-то острым предметом. Город Тен. Наконец-то, про себя воскликнул Виталий. Значит, я иду в правильном направлении. Город Тен уже близко. Найдя в заборе небольших размеров лазейку, мальчик юркнул через неё, приземлившись на ноги. Виталий сделал кувырок вперёд. Всталое, он заметил, что яркое свечение резко исчезло, как раз в момент, когда мальчик пролез через забор. Повсюду была кромешная тьма. Густой туман медленно оседал на землю. "У меня же есть детский фонарь", подумал про себя Виталий. Как только он включил его, сердце мальчика обомлело от ужаса. Впереди и повсюду стояли различных размеров надгробные кресты. Виталий хотел вскрикнуть, но все его тело, как и сознание, находилось в оцепенении. Его сил хватило на то, чтобы развернуться назад. Оказавшись перед забором, Виталий увидел еще одну надпись, но уже написанную чем-то красным. «Нет дорог». Мальчик в ужасе бросился бежать, не замечая перед собой дороги и могильные кресты, но вскоре он наткнулся на довольно-таки свежую могилу. Остановившись возле неё, Виталий посветил фонарём на надгробную плиту. На ней было написано: "Григорий и Виталий. Покойтесь с миром". Давно вам говорили, что здесь ходить нельзя. Малину здесь мы посадили. Но вы ослушались меня. По скрипту. 10 лет назад после первой смерти ребёнка это место в лесу назвали проклятым. Город Тен взбудоражило это событие. Его жители несколько раз видели сущность в лесу в виде яркого свечения, которое забирало детей и поглощало их душу. А через несколько дней в том самом месте стали появляться надгробия. Никто не мог объяснить этот феномен ни врачи, ни полиция, ни даже поп из местного храма. Одно было ясно, что это свечение передвигалось точно по одному и тому же периметру, забирая с собой ослушившихся родителей и детей. Вскоре жители города Тен решили посадить вокруг этого нечистого места малину, прежде обставив его забором. Черт, складбище. Автор неизвестен. История опубликована в группе Scary Story.ru. Ссылка в описании под видео. Когда умер мой дед, то с бабушкой стали твориться непонятные вещи, будто подменили ее. Поэтому было принято решение, что я поеду к ней в деревню, И поживу там какое-то время. В первую ночь я обратила внимание на то, что бабулька разговаривает с кем-то, сидя у окна. Странно всё это. На часах было уже полночь, и ни один здоровый человек не станет заводить беседу со двора, тем более на улице декабрь месяц. Бабуль, ты с кем беседуешь? С Валерой? Так дедушка умер же. Да нет, живой. В моих висках запульсировала кровь. Жуть охватила меня с ног до головы. Неужто бабка с головой дружить перестала? Я проводила её до кровати и уложила спать. Уж слишком сильно она меня перепугала. На следующую ночку она снова принялась разговаривать с умершим супругом и приглашать его в избу. Поэтому мое терпение лопнуло, и на трясущихся от страха ногах я подошла к ней. — С кем это ты? Опять с дедом? — Ага, вон он стоит. — и указала на него пальцем. Присмотревшись, я увидела какой-то темный силуэт. Он молча стоял и, по всей видимости, наблюдал за нами. Я принесла с иконостаса иконку и поставила ее на подоконнике. Мои руки тряслись, как у заядлой пьяницы, но это не помешало мне перекреститься. После чего странная тень попятилась назад, а потом и вовсе скрылась за углом. Я взяла бабулю под ручку и увела в спальню, строго наказав не подходить к подоконнику. С тех пор прошла ровно неделя. Незваного гостя больше не было, и я постепенно успокоилась. А на следующий день решила уехать к себе. Последнюю оставшуюся ночь я провела за просмотром телевизора. На часах было половина первого. Я выключила этот старый ящик и побрела к себе в постель. Как вдруг услышала шорканье тапочек. Это была снова бабулька. Я решила проследить за ней. И увидела, что бабушка подошла к входной и стала ее открывать. «Заходи, Валера». "А то, пожалуй, замёрз на улице зима. Ба, ты в своём уме?" вмешалась я, ибо молча наблюдать за этим я не могла. Когда я подошла к двери, чтобы закрыть её, то ужаснулась. На крыльце послышались шаги, а затем я разсмотрела чёрную тень. Холод и ужас сковали моё тело. Я не могла пошевелиться, но неимоверными усилиями сделала пару шагов назад и отчетливо разглядела его. Он был похож на дымящийся сгусток, от которого исходило тёмное, как смоль, копоть. Внученька, над дверью иконка висит. Сними её, а то дедушка войти не может. От такого предложения меня словно передёрнуло. И опомнившись, я подскочила к дверному проёму и закрыла на засов входную За стенами дома послышался громкий и жуткий вой. Дверь заходила ходуном, а окна чуть не рассыпались на мелкие кусочки. Кое-как мы пережили эту ночку, а на утро я позвонила маме и всё ей рассказала. После чего она приехала в этот же вечер. Баб Вера начала жаловаться своей дочери, мол, я такая плохая, не впускала деда. Мамулет тоже испугалась не на шутку и побежала к одной местной колдуне, которая незамедлительно пришла в наш дом и провела ритуал, а затем сказала: "Вам повезло, что вы вовремя обратились ко мне. Это не Валера приходил, а чёрт. Рано или поздно он бы забрал её с собой, так как сегодняшней ночью он приходил именно за ней. Благодаря Варваре Ему не удалось исполнить свой коварный план. Теперь он её не потревожит. С этими словами она вышла из хаты и приступила читать заговор от нечистой силы. Потом не поворачиваясь, попятилась к калитки. С тех пор прошло много лет. С бабушкой всё в порядке, а покойный больше не являлся.